Агнес, сбежав вслед за ней по ступенькам небольшого крыльца, и, войдя в вестибюль, выложенный мраморной плиткой, услышала, как-то раздраженно объявила. «Доктор, это мадам Тремен, что делать?» Ответа не последовало, На минуту спустя массивная фигура Пьера Аннеброна появилась подарочным сводом, и закрыл собой вход на вторую половину дома, такую же по размерам, куда вела лестница, видневшаяся за его спиной. Вид у него был, пожалуй, не менее дружелюбный, чем у волкодава, которого потревожили в тот момент, когда он наслаждался своей костью. «Я же предупреждал, что я не хотел бы вас тут видеть», прорычал он. Но никто вас к этому и не принуждает. Только скажите мне, где он, а потом можете возвращаться к своим обязанностям. Мои обязанности в данный момент они заключаются в том, чтобы вырвать вашего супруга из рук смерти, мадам Тремен. И вы будете мне мешать. Я же сказал, что сам приеду завтра в дом на тринадцати ветрах, чтобы сообщить вам новости. Неужели вы, в самом деле, могли подумать, что я спокойно останусь сидеть в своем кресле, узнав, что он здесь? Да, потому что об этом я как раз и просил. Этого недостаточно. Я имею право сама судить о его состоянии. Оно, плачевно, его состояние. Сегодня утром... Ненадолго придя в себя, прежде чем опять погрузиться в пучину бреда из-за болотной лихорадки, которая мучает его, он просил, чтобы его привезли именно сюда. Он не хотел, чтобы дочь его видела. «И вы тоже. Позвольте мне вернуться к работе и возвращайтесь домой». «Нет, я не уеду, пока не взгляну на него». На каком основании вы запрещаете подойти к больному мужу его жене? Она была в длинном черном плаще с капюшоном, делавшим ее похожей на простую женщину, но окружавший ее ореол благородства и достоинства, поразил доктора. Голос Пьера сразу смягчился, ему даже захотелось утешить ее. Оснований нет, но так нужно. Я хотел пощадить вас. Кто вас об этом просит? И кто сказал вам, что мне нужно щадить? В нашей семье все женщины привыкли смотреть в лицо самой страшной реальности. Я прекрасно понимаю, что я умею, чтобы вы отвели меня к мужу. С замиранием сердца Пьер отступил, пропуская мадам Тремен к лестнице, ведущей наверх. Никогда он не видел ее столь величественной и столь прекрасной, как в этот момент, когда она шла навстречу своей судьбе, и он был готов все отдать, лишь бы отвратить удар». Его комната справа от лестницы пробормотал Аннеброн сквозь зубы. «Я даю вам только пять минут». Проходя мимо него, она на мгновение задержалась, стоя так близко, что почти касалась его. Он вдохнул нежный запах лаванды, высушенный на солнце, запах сосны и свежего сена, исходящий от ее одежды. самом деле так плохо. Увидите сами, он бредит. Внезапное желание взять ее на руки, задержать ее, не дать ей услышать то, что шепчет в бреду в губы Гийома, потрескавшиеся от изматывающей лихорадки. Ему не хватило мужества присутствовать при сцене, которая не могла бы вызвать иных чувств, кроме умиления. Вместо этого он пошел в столовую, открыл буфет и достал оттуда бутылку рома. Налив себе доверху большой стакан, он выпил его одним глотком.